Глава 53. Что такое страх? Страх — это одна из древнейших эмоций, которая, вероятно, есть у всех живых существ, наделенных психикой. Это неприятная эмоция, которую никто не любит испытывать, тем не менее, она иногда помогает организму избежать опасностей и тем самым сохраняет ему жизнь. Если говорить о человеке, то мы с сомнительной гордостью можем утверждать, что у людей можно обнаружить самое большое количество страхов среди всех живых существ на планете. Помимо львов, пожаров и землетрясений, люди могут еще испытывать ужас от пауков, темноты, замкнутых помещений, открытых пространств, публичных выступлений, вампиров, привидений и еще пару сотен страшилок, включая свиней и безобидных бабочек. Сноска. Фобия бабочек есть у знаменитой актрисы Николь Кидман, а Джонни Депп, прославившийся ролью Джека Воробья, очень боится свиней. Таким образом, можно сказать, что человек – самое трусливое существо на планете, что звучит не очень приятно. Нас может успокоить только то, что при этом люди – самые смелые существа на Земле, потому что только они прыгают с парашютом, опускаются на дно океана, летают в космос или выходят к доске, даже если не выучили урока. Такие вот мы противоречивые существа. Но вернемся к страху, откуда он взялся и в чем его значение. Много-много лет назад жизнь была полна опасностей. Любое живое существо могло погибнуть от зубов хищника, свалиться в пропасть, сгореть при лесном пожаре, утонуть в реке и так далее. Поэтому в процессе эволюции в нервной системе животных возник и закрепился рефлекс страха, то есть сильного эмоционального возбуждения, которое возникало при столкновении с опасностью и позволяло этой опасности избежать. При этом мозг запоминал данную ситуацию и при ее повторении заранее включал страх, что позволяло держаться от опасного места на расстоянии. Например, если животное однажды свалилось с обрыва в реку, то потом оно избегало как обрыва, так и воды приближаясь к данным местам с особой осторожностью. Страх у животных проявляется в двух основных формах – активной и пассивной. Если опасность очень велика или непонятна, то включается пассивная форма – как маленький жучок замирает и притворяется умершим, когда ты берешь его в руку. От этого и пошло выражение «замереть от страха». Другая форма страха активная – когда организм спасается бегством от источника опасности. Так, например, заяц спасается от лисы или охотника с помощью своих быстрых ног. Получается, что страх – полезное чувство. Да только вот человеку он гораздо чаще вредит, чем помогает. Например, он может помешать успешно выступить на концерте или на экзамене, не позволит познакомиться с новыми друзьями в незнакомой компании или покататься на аттракционе в парке развлечений. Это связано с тем, что человек придумал и построил себе совершенно другой мир, чем тот, который окружал наших предков, и то, что помогало им выживать в дикой природе, теперь мешает быть успешными и счастливыми. Но это тема отдельного разговора, когда мы будем разбирать понятие «стресс».